Глава 7. Дела державные. Историки увы, так и не пришли к единому мнению о том, насколько же на самом деле мудрой и рациональной была внутренняя политика Соломона. Точнее, все исследователи понимают, что последующий раскол единого израильского царства был следствием не столько ошибок сменившего Соломона на престоле его сына Ровоама, сколько очевидных просчетов политики самого Соломона. Вопрос таким образом заключается в том, насколько были и в самом деле велики успехи Соломона на государственном поприще, да и вообще можно ли считать это успехами. Если Давид за годы своего правления Создал в Соломон мощный бюрократический аппарат, в котором каждый из множества министров отвечал за некую узкую конкретную область деятельности и отчитывался непосредственно перед царем, То Соломон, придя к власти, значительно сократил число членов своего правительства, наделив их при этом более широкими полномочиями. И вот начальники, которые были у него, Азария, Сын Садока, священника, Елихорев и Ахия, сыновья Сивы, песцы, Иосафат, сын Ахилуда, дееписатель, Ванея, сын Иодая, военачальник, Садок и Авиафар, священники, Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и, Завуф, сын Нафана, священника, друг царя, Ахисар, начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, над податями. Третья книга Царств, глава 4, стихи 2-6. По распространенному мнению, перед нами список так называемых членов правительства Соломона, составленный, видимо, в самом начале его правления. А затем редактировавшись в соответствии с происходившими при дворе переменами. Имя попавшего в опалу Иссуслана ванатот, священника авиафара, вероятно, задержалось в этом списке по ошибке. Одновременно из списка видно, что Соломон сохранил возле себя часть министров, служивших еще его отцу, а также приблизил к себе сыновей некоторых верных слуг Давида. составивших таким образом второе поколение израильской аристократии. В числе последних оказались и два сына пророка Нафана: Азария, Азариягу и Завув, Заувуд, Причем первого, как мы увидим, Соломон сделал одним из высших лиц в государстве, а второго просто держал при себе в качестве друга и советника. не вызывает удивления и то, что многократно упоминавшийся на этих страницах Ваннея назван в качестве главнокомандующего армией. И дело не только в том, что Ванея был одним из самых близких и верных Соломону людей. Начавший свою армейскую карьеру простым бойцом в армии Давида, он участвовал во многих сражениях, а после мятежа Аве Солома стал начальником гвардии критских и филистимских наемников. Его назначение министром обороны и главнокомандующим армией после казни Иоава было вполне закономерным и ожидаемым шагом. Просматривая этот список сановников, мы не можем не остановиться на имени Адонирама, сына Авды, и не вспомнить, что он так же, как Иванея, верно служил еще Давиду. При этом имя Адонирам имеет явно финикийское происхождение, а имя отца писцов Елихорефа, Элихарефа и Ахии, Сивы, вне всякого сомнения является египетским. И это означает только одно. Следуя принципам своего отца, Соломон отнюдь не чурался и наплеменников, и охотно вводил их в свое окружение. и назначал на высшие посты, если они этим постам соответствовали. Вопрос о том, проходили ли эти сановники ги-юр или хранили верность религии своих предков, остается открытым. По всей видимости, часть из них и в самом деле были прозелитами, а часть нет. Кроме того, Соломон, судя по всему, ввел при дворе по египетскому образцу новую должность начальника над домом царским, которое по свидетельству Библии сохранялось и при дворах остальных царей Израиля и Иудеи. Как следует из списка при Соломоне, этот пост занимал некий Ахисар, Ахишар. Он был отнюдь не только управляющим со так сказать, царского дворца, как это можно подумать, исходя из названия его должности. Нет, Полномочия начальника над домом царским были куда шире. Он являлся одним из самых приближённых монарху людей. Именно Ахисар каждое утро первым встречался с царем, знакомил его с новостями и списком первоочередных дел, а затем царь вместе с ним составлял распорядок своего дня и список лиц, которых он в этот день примет. Думается, уже из этого Читатель понял, каким огромным влиянием обладал Ахисар, и сколь важно было для любого придворного и чиновника пользоваться его благосклонностью. В непосредственном подчинении Ахисара находились два царских писа: братья Елихорев и Ахия. Должность писа была введена еще Давидом, но Соломон, как видим, решил, что одного писа недостаточно. Груз забот, лежавший на Елихорефе и Ахии, был и вправду огромен. Правильнее, наверное, назвать их начальниками царской канцелярии. Хотя и это понятие не вмещает специфики их должности. Елихор и Ахия отвечали за учет всех поступлений в казну и в сокровищницу Иерусалимского храма. Вели обширную дипломатическую переписку, И таким образом оказывались вовлеченными в решение важнейших государственных вопросов. Вероятно, в их подчинении находилась целая группа рядовых писцов и счетоводов. Личным же секретарем и историографом Соломона был, как следует из приведенного списка, Иосафат, Иошафат, сын Ахилуда. Ему же, по всей видимости, Соломон диктовал свои книги. И не исключено, что Иосафат выступала в качестве их редактора. Наконец, был еще Адонирам, верно прослуживший трем царям Израиля. В его задачу входило определение размеров налогов и распределение государственного бюджета. То есть, по сути дела, он был не мытарем, как его порой называют российские исследователи Библии, а министром финансов. Особняком в этом ряду стоит имя Азарии, сына Нафана, поставленного над правителями областей. Это была одна из высших должностей в государстве, и чтобы осознать всю ее значимость, следует понять цели той реформы управления, которая была проведена Соломоном. Сразу после своего воцарения Соломон продолжил шаги по централизации государственной власти, начаты еще его отцом Давидом. Но напомним, что в ту эпоху еврейский народ все еще больше напоминал племенной союз, чем единую нацию. Все члены этого союза говорили на одном языке. У них была общая религия, общие священные книги и общая многовековая история, а значит и общая культура. Они вместе противостояли внешним врагам, но все это еще не превращало их в единый народ. Они продолжали жить, разделённые на колено, каждая из которых четко знала границы своей территории и управлялось советом своих старейшин. На этом совете принимались все судьбоносные для колена решения. Старейшины ведали судами, собирали налоги, и так далее. То есть были своего рода посредниками между своим коленом и центральной властью в лице монарха и его администрации. Отношения между коленами были часто весьма далеки от идиллии. Библия сохранила для нас рассказы об идущих между ними кровопролитных гражданских войнах, причем, возможно лишь о части из них. Чтобы создать централизованное государство, абсолютистскую монархию с мощным властным аппаратом, Соломону было необходимо в первую очередь подорвать власть совета старейшин каждого отдельного колена. Бросить им открытый вызов он не мог. Это обернулось бы новым мятежом, подобным тем, какие происходили в дни Давида. В поисках решения данной проблемы Соломон нашел ход, который формально не посягал на авторитет советов старейшин, но фактически лишал их власти, оставляя им лишь право совещательного или рекомендательного голоса. Суть проведенной им реформы государственного управления сводилась к разделу страны на 12 округов. Каждый из этих округов должен был платить налоги в таком объеме, чтобы в течение одного месяца в году покрывать расходы на продовольствие царю и дому его, то есть обеспечивать продуктами питания как царский двор, так и армию, включая фураж для лошадей. Но так как численность различных колен была разной, то чтобы более-менее уравновесить это налоговое бремя, границы округов далеко не всегда совпадали с границами колен. И это был первый удар по власти советов старейшин. этой самой древней в мире системе демократии. Во главе каждого округа Соломон поставил назначенного им лично правителя или, если угодно, губернатора. Третья книга Царств, глава 4, стихи 7-19, перечисляет имена этих губернаторов, а также довольно четко указывает на границы созданных Соломоном округов. Из чего становится ясно, что ее автор явно пользовался при написании этой части книги архивными документами. Причем, видимо, даже к его времени документы эти были уже не в самом лучшем состоянии. Так что в третьей книге Царств отсутствуют личные имена некоторых губернаторов, и приведены только имена их отцов. Вот список сановников, назначенных Соломоном губернаторами провинции, который приводятся в Библии. Первый Бен Хур, сын Хура, губернатор горы Ефремовой, Гор Эфраимовых, то есть территории, в которую входили земли колена Ефрема, Эфраима, и часть земель колена Манасии, Менаше. Второй. Вендекер, сын Декера, губернатор Макаца, Шаалбима, Вефсамиса, Бейтшемеша, Елона. Эйлона и Бев Ханана, Бейт Ханана. То есть всей территории колена Дана и прилегающих к ней земель, на которых проживали покоренные Давидом хананеяне и филистимляне. 3. Бен Хесед, сын Хеседа, губернатор Арюбофа, Арубота, Соко, Сох и области Хефер. Хейфер. То есть всей Саронской, Шаронской долины. Четвёртый Бен Авинодав, сын Авинодава, женатый на дочери Соломона Тафаф. Тафат, губернатор области Нафаф-Дора. Дора, простирающийся от окраины Саронской долины до горы Кармил. Кармель. Пятый Ваана Баана, сын Ахилуда, губернатор Фаанаха Таанаха, Мигиддо, Бефсаны, Бецана, что близ Цартана ниже Израиля, от Бефсана до Абель-Мехола и даже за Икмеем. То есть управляющий всей изреэльской долиной и землями вокруг Бефсаны. Значительную часть жителей, которых составляли представители коренного населения Хананаана. 6. Бен Гевер, сын Гевера, губернатор Рамофа Галаадского, Рамота Гиладского. У него были селения Иаира, сына Манасина, что в Галааде. У него также область Аргов, что в Васане. 60 больших городов со стенами и медными затворами. Таким образом, веренная этому губернатору область включала в себе земли уделом Анасии на восточном берегу Иордана и завоеванную Давидом часть Сирии. 7. Ахинадав, сын Гиддо, губернатор Маханаима в есть области также расположенные на восточном берегу Иордана, южнее Рамоф-Агалладского. 8. Ахимаас. Ахимац. муж дочери Соломона Вассемафы, Басмат, губернатор округа, в который вошла вся территория колена Нефалима. Нафтали, к северу от Тевериатского озера, Озеро Кинерет. 9. Ваана Баана, сын Хушая. В его губернию вошла вся территория колена Ассира, Ашера и Балаов, Белаот, то есть прибрежная долина. 10. Иосафат и Ехошафат, сын Паруаха. Губернатор земель колена из Сахара. Кыугу ото дела колен Ассира и Нефалима. 11. Шемей, Шимми, сын Елы, Эйлы, губернатор территории колена Вениамина, Биньямина. 12. Гвер, Гвер, сын Урия, Ури Губернатор территории на восточном берегу Иордана в земле Галаадской, в земле Сигона царя Аморейского и Ога царя Васанского. Эти двенадцать губернаторов подчинялись и были подотчетны Азарии, сыну Нафана, являвшемуся главой исполнительной власти в стране. Азария отвечал за то, чтобы губернаторы исполняли свои обязанности А также за общий порядок в каждой губернии и внутри страны в целом. То есть в его видении находились и полицейские функции. Примечание. Ряд комментаторов и ученых считают такую трактовку полномочий Азарии неверной. По их версии, особое положение Азарии было связано с тем, что он являлся губернатором Иудеи. самой главной и привилегированной губернии царства. Губернаторы же непосредственно подчинялись Соломону и только ему. Поставить начальника над губернаторами было слишком рискованно, каким бы верным он ни казался. Конец примечания. Исследователи, анализировавшие список правителей провинций, пришли к целому ряду любопытных выводов. Во-первых, Очевидно, что Соломон назначал на эти посты самых близких и доверенных людей. К примеру, Ваана, сын Хушая, вполне мог быть сыном того самого царского советника Хушая-Хусия, который не просто остался верен Давиду в дни мятежа Весома, но и в итоге отговорил последнего принять мудрый совет Ахитофела, что в итоге и не дало мятежникам одержать победу. Об этом же говорит наличие в списке изитов Соломона. Хотя не исключено, что речь идет не о назначении губернаторами мужей своих дочерей, а наоборот, о браках, призванных усилить преданность правителей областей родственными узами. Во-вторых, судя по именам, сын Декера, сын Гевера, а возможно и некоторые другие губернаторы были представителями ханаанских народов. Таким образом, и при назначении правителей областей Соломон остался верен тем же принципам, что и при формировании правительств. В сущности, это был очень верный шаг с точки зрения национальной политики. С одной стороны, назначение коренных жителей Ханаана на высшие должности в государстве несколько гасило их возмущение дискриминацией. С другой стороны, губернаторы Хананияне, Легче находили общий язык со своими соплеменниками, а все вместе это предотвращало возможные бунты туземцев. В третьих, легко заметить, что Иудея с частью земли колена Симона, Шимона, не вошла ни в одну из вышеперечисленных губерний. Судя по всему, Соломон, будучи потомком Иуды, объявил, что земли этого колена является его личным владением и при этом либо вообще освободил свое колено от каких-либо налогов, либо предоставил своим сородичам огромные налоговые льготы. Примечание. Ряд библиистов напоминают, что високосный год у евреев насчитывает не 12, а 13 месяцев. По их мнению, которое они основывают на Талмуде, В тринадцатый месяц обеспечение царского дворца полностью ложилось на колено Иуды. Кроме того, у этого колена были и другие подати, так что считать его полностью освобожденным от налогов никак нельзя. Конец примечания. Жители же всех остальных провинций, как уже было сказано, должны были платить немалые налоги, отдавая на содержание царского двора, армии и государственного аппарата. не менее 20% своего урожая приплода скота, сработанной дома шерстяной и льняной ткани и так далее. Кроме того, как уже говорилось выше, в стране была введена трудовая повинность, касавшаяся в первую очередь лиц не национальности, но распространявшаяся на время очередной великой стройки и на евреев. Нет никакого сомнения, Что эти налоги тяжелым временем ложились на народ. Тем не менее, Писание настаивает, что именно период правления Соломона был наиболее сытным и благополучным периодом за всю историю еврейского народа. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею, от Дана до доверсавие во все дни Соломона. Третья книга Царств, глава 4, стих 25. Археологические раскопки подтверждают эти слова и дают им объяснение. Судя по всему, несмотря на то, что налоги в самом деле были велики, урожаи пшеницы, винограда, а также различных фруктов и овощей были достаточны для того, чтобы после уплаты всех податей крестьянские семьи не только не голодали, но и могли выставить что-то на продажу. Во всяком случае, израильское царство было в то время одним из ведущих производителей и экспортеров пищевых продуктов в регионе. Да и с Хирамом Залес и его мастеров Соломон расплачивался именно пищевыми продуктами. Одним из самых дорогих из этих продуктов было оливковое масло. Если в земле обетованной оливковые деревья растут почти повсеместно и дают обильные урожаи, то, скажем, в Египте эти деревья не приживаются из-за слишком жаркого климата. Налаженная Соломоном международная торговля позволяла израильтянам с немалой выгодой продавать оливковое масло. получая за него у египтян орудия труда, украшения, благовония и так далее. И все же повторим. Разрыв в уровне жизни между столицей и провинцией был слишком велик, чтобы простой человек, оказавшись в купающемся в золоте Иерусалиме, не чувствовал бы себя нищим и ущербным. К тому же, огромные налоговые льготы, предоставленные колену Иуды, совершенно обоснованно были в глазах представителей других колен проявлением вопиющей несправедливости, с которой многие не могли смириться. Ни к чему хорошему такое положение вещей привести не могло. Сам Соломон был не только царем, но и весьма преуспевающим землевладельцем, успешно ведущим дела своего родового имения в Вифлееме Бейт Лехеме а также в других местах близ Иерусалима проезжающим сегодня по трассе Вифлеем-Хеврон туристам все непременно показывают бассейн Сулеймана утверждая что это тот самый бассейн о котором Соломон говорит в Екклезиасте сделал себе водоемы для орошения из них рощей произрастающих деревья. Глава 2, стих 6. Именно в этом месте, убеждены местные жители, располагалось семея Соломона с его знаменитыми садами и парками, о чем говорится в том же Екклесиасте. Устроил себе сады и рощи и насадил всяческие плодовитые деревья. Глава вторая, стих 5. Версия о том, что именно здесь располагались сады Соломона, подтверждается и тем, что именно так Hortus Salomonis, сады Соломона, называлась на латинском эта местность в раннее средневековье, и отсюда берет свое название расположенная сегодня в этих местах арабская деревушка Артес. Примечание. Смотрите, Вильный доктор Легенды земли Израиля, страница 176. Конец примечания. Флавий пишет, что Соломон, будучи большим любителем лошадей, любил объезжать свои владения в сопровождении многочисленной стражи. лично правя колесницей. И, если верить иудейским древностям, это и в самом деле было великолепным зрелищем, поражавшим жителей Иерусалима и его окрестностей. При уходе за этими лошадьми обращалось одинаковое внимание на сохранение ими как внешней красоты, так и быстроты. Так что другие кони не были в состоянии выдержать с этими конями из конюшен Соломона в данном отношении. На Витата были красивейшие и недосягаемые в своей резвости животные. Большим украшением в этом случае служили также их всадники. Необычайно цветущие юноши, далеко превосходившие прочее население своим ростом и статным телосложением и отличавшиеся длинными распущенными волосами, и одеянием истерийского пурпура. Ежедневно они посыпали себе волосы золотым песком, так что головы их сияли золотом, когда на них падали лучи солнца. В таком убранстве, с луками в руках, эти всадники окружали царя, когда тот обыкновенно на заре выезжал на своей колеснице в белом одеянии и сам правил лошадьми. В расстоянии двух схойнов от Иерусалима находилось местечко Ифам, представлявшее благодаря своим садам и обилию влаги в одинаковой мере приятный и плодородный уголок. Местечко это служило целью утренних поездок царя. Примечание. Иосиф Флавий. Иудейские древности. Страница 337. Таким образом, Соломон на деле осуществил мечту своего детства. У него была не менее роскошная колесница, чем у его брата, мятежного авиасолома. Да и шестьдесят его телохранителей, высокие, статные, с длинными волосами, напоминали внешне авиасолома. И это безусловно грело, что называется, душу Соломона, помогая ему справиться со многими играми своего подсознания.